По ночам мучили приступы одышки, не мог лежать, сидел. Называется сердечная астма. В конце апреля снова был срыв, типичный для аортальных пороков сердца. Опаздывал на заседание в доме ученых, спешил, быстро поднимался по лестнице и упал без сознания. Быстро очнулся, но скорая все же приезжала. «Не помню, чтобы очень расстроился. Дело сделал, книгу дописал, итоги подвел, кокетничал перед собой. Теперь можно и умирать. Нет, приближения смерти не чувствовал, просто знал умом, близко. И вдруг все изменилось. В мае месяце вернулся из Германии со стажировки наш врач Толя Руденко. Отличный хирург, уже доктор наук, ездил к профессору Керферу». Посмотреть постановку дела и коронарные операции. Пришел т о л и ко мне и рассказал о замечательных успехах клиники. 4 0 0 0 операций с АИК в год, смертность около 3%, до 140 пересадок сердца. Самое главное, лично для меня, широко оперируют стариков после 80 лет... и вполне приличные результаты. Вшивают клапаны, накладывают аортокоронарные шунты, как раз для меня. Разумеется, я знал все про операции из журналов, но в родном институте старше 60 с е т и лет не оперировали. О з а г р а н и ц ы я не думал, даже не знаю почему. Стоит дорого, денег нет, сбережения от издания книг пропали. Разумеется, можно продать квартиру, но... Как это сложно и сколько хлопот для родных. В общем, не думал. И не думал. Казалось нереально. Свыкся с обреченностью. т о л и сказал, вот бы вам поехать к Керферу. Сказал это не только мне, но и дочери Катя, профессор, кардиолог, з а в к а ф е д р ы и директору нашего института, академику АМН Геннадию Васильевичу Кнышову. Они... Все сделали. Предложили мне. Я согласился, конечно, терять нечего. Связались с Керфером. Он сказал, приезжайте. Власти в Киеве дали деньги. В конце мая с Катей и Толей отбыли в Германию. От волнений я совсем сдал. По аэродромам с пересадками меня уже возили на коляске. Перепетии с операцией я писал подробно в дополнении к голосам времен. Когда вернулся из Германии, еще успел перед сдачей печать. Если совсем коротко, то это выглядело так. Обследовали р е ч а й ш и й стеноз аортального клапана с обызвестлением и с у ж е н и е двух коронарных артерий. Очень тяжелая патология, операция на грани возможного. Керфер оперировал сам, вшил биологический клапан от свиньи. «Всем старикам вшиваем т а к о е Гарантия пять лет, а дольше как повезет. Я-то хотел привычный, механический, но не будешь же спорить. Думалось, пять так пять, все равно подарок судьбы. Операция блестящая, 29 мая». Перенес легко, но после было глупейшее осложнение. Рано удалили мочевой катетер... И развился паралич мочевого пузыря. Очень сильно страдал четыре дня, пока сам не догадался пощупать живот. Пузырь чуть не до пупка. Стыдно даже вспоминать хирург, профессор и такой прокол. Вернулись 17 июня сразу в свою постель. Потом были осложнения. Жидкость в полости плевры дважды отсасывали. Расширение сердца, кровоизлияние в области тазобедренного сустава. Но состояние было, скажем, приличное, все признаки сердечной недостаточности исчезли. Гимнастику делал со дня приезда, сначала в постели, потом сидя, потом встал и в 3 р ы приема тысячи движений. Однако г а н т е л и м не прикасался, думал «конец эксперименту», даже написал это в послесловии «Голосам времен». Книгу нужно было сдавать. Время летело стремительно. Через три месяца я уже час ходил по улице, делал 2000 движений гимнастики. Сердце работало хорошо, хотя общее самочувствие было довольно кислое. Пил лекарства сердечные и немножко гормонов. Исследование в ноябре показало значительное уменьшение размеров сердца, значит, можно увеличивать нагрузки. И снова думал об эксперименте. К февралю 1999 года созрел для гантелей. К марту дошел до 2500 движений. Тысячу с гантелями. Ходил пешком в институт. Это пять километров. п я минут бегал по квартире, по лестнице, опять шагая через две ступеньки. Снова почувствовал себя здоровым. В окончании для голосов Во второе издание книги написал «Так что, господа присяжные заседатели, эксперимент продолжается. Отыгрываем пессимизм обратно. Ограничения для стариков отменяются. Жизнь все-таки неплохая штука». Только летом 99-го года старость отступила, стало легче ходить. В течение следующей зимы расширил гимнастику до 3000 движений, 1200 с гантелями. Осторожно бегал, 1-2 километра. Старался под гору. Когда натренировался, бег удвоил и прибавил темп. Жил. писал книги, подключился к интернету. Обследуюсь каждые полгода, пока все благополучно. Анализы отличные, сердце уменьшилось в размерах до уровня начала эксперимента. Нет, старость не исчезла, движения все же скованы, особенно по лестницам. Но в городе хожу быстро, когда разойдусь... И в транспорте езжу свободно. Вес 51-53 килограмма, рост 166 сантиметров. Довольно себе порассуждаю о деле, о режиме здоровья, о медицине, об эксперименте, как жить. Сначала о режиме. Нет нужды говорить много, мои рекомендации для нормальных не экспериментальных граждан, остаются прежними. Повторю их, норма нагрузки при здоровом сердце 30-45 минут гимнастики на все суставы. Сумма 1000-1500 движений. Из них 500, желательно с гантелями, 5 килограммов. Советую, упражняйтесь перед телевизором, чтобы время экономить. Плюс к этому час быстрой ходьбы. Или еще лучше... Бег 2-3 километра, хотя бы трусцой. Активному человеку желательно эти нагрузки удвоить, особенно старому. Смешно? Да-да, именно так. В старости тренировка идет туго. Подтверждаю значение постепенности в наращивании упражнений и бега. Начинать с четверти от нормы, прибавлять 3% в день. Контролировать пульс, учащение сразу после упражнений или бега, допускать не больше 50% от частоты покоя. Предел увеличения частоты для молодых – 150-170, для пожилых – 120 ударов в минуту. Питание. Овощи, сырые и фрукты – 300-500 граммов. Молоко. Творог. Мясо 50-100 г р а м м Животные жиры избегать, растительные немного. Соль и сахар ограничивать. Хлеб лучше ржаной. Плюс каши. Все это в зависимости от веса по формуле. Вес равен росту минус 105-110. Зависит от мышц. Голода не бойтесь, он полезен, старикам скидки нет, вес должен снижаться, а не возрастать, потому что при старении идет уменьшение массы мышечных белков, а накопление жира ни к чему. Очень важно управлять психикой, от стрессов болезней больше, чем от всех других причин. Предложение это столь же важно, сколь и бесполезно. Выполнить совет почти невозможно, но хотя бы следить за собой, не заводиться по пустякам. Профилактическая проверка здоровья. Полагается знать кровяное давление 110-140 на 60-80, пульс 60-70. Раз в год не лишне сделать анализ крови на сахар, на гемоглобин. 120 и выше. Не нужно мельтешиться и при первых неполадках со здоровьем бежать к доктору, кроме острых болей в животе. Мелкие симптомы, не мешающие работать, нужно перетерпеть. И неделю, и месяц природа сама справляется. Понимаю, что это легко говорить мне, я знаю, где опасно, где нет. Неграмотному в медицине без доктора не обойтись, и в плен к нему с расходами попасть легко. Но если уж он скажет, не опасно, верьте и не лечитесь. Доктор скорее перестрахуется, чем зря успокоит. м о ё отношение к медицине не изменилось. Хирургия могущественно, бояться ее не нужно. Терапию тоже испытал на себе. Есть действенные лекарства, но примерно две трети только психотерапия. Как различать одни от других, рассказать не могу. Для этого нужно писать книгу. Без специальных исследований, УЗИ, ЭКГ, рентген, анализы и прочее хорошо лечить невозможно. Но и делать все это по пустякам не стоит денег. Самолечением не злоупотребляйте и вообще меньше лекарств. Совет опытного пациента – расслабься и терпи. Для стариков вообще нет проблем. Испытал на себе то, что знал раньше по больным в реанимации. Умирать не страшно. Природа защищает психику умирающего от излишних страданий. Болезней не бойтесь. Человек крепок, его только не нужно портить. Медицина, если некуда деться, тоже достаточно сильна, поможет и даже с п а с е т В части экспериментов уверен, что при здоровом сердце большие нагрузки обеспечат активную жизнь до 90 лет, а счастливым или несчастным и до О ходе эксперимента и его осложнениях. Отчет за 2001-2002 годы. Две даты будут в декабре 2002 года. Мне 89 лет и 9 из них с начала эксперимента. Конечно, хотелось бы подождать с отчетом до 90, но нет уверенности, что доживу. Опыт пропадет. Жалко. Основные пункты опыта уже описаны в преодолении старости даже в газетах. Повторять нет смысла. Предельно коротко нужно разорвать порочный круг старения через физкультуру и строгий режим. В 1994-1995 годы выполнялась вся программа, но бдительность потерял в 1996 году, стала... Тяжело бегать, а я не остановился. 97-й год появились одышка и стенокардия. Однако особого беспокойства не испытывал, гимнастика с гантелями и ходьба пока остались. Сердце, между тем, сильно увеличилось в размерах. Об операции по поводу стеноза аортального клапана не думал, считал, что уже стар. У нас в институте тогда оперировали до 60 между тем восьмом году появились обмороки ночные приступы удушья В феврале 98 возникла идея написать воспоминания назвали голоса времен очень увлекся сидел за компьютером по 8 часов к мою книгу почти закончил но по улице ходил уже совсем плохо и тут случилось ч у д о Наш хирург Толя Руденко предложил идею поехать на операцию в Германию к профессору Керферу. Он оперирует стариков в любом возрасте. Идея загорелась и моя дочь Катя, профессор-кардиолог и директор института академик Кнышов. Я был готов, книгу написал, оставил место для заключения, вернусь, допишу, умру, закончит редактор.